Джейкоб выглядел таким странно хрупким, когда я поспешила увидеть его, как только Чарли ушёл. Весь в наложенных медицинских шинах, Карлайл сказал, что, учитывая скорость заживления его ран, нет смысла накладывать гипс. Лицо Джейкоба было бледным, осунувшимся. Он был без сознания всё это время, такой хрупкий, громадный и такой хрупкий. Может быть, это было всего лишь моё воображение, усиленное осознанием того, что я пришла разбить ему сердце. Если бы только в меня ударила молния и разделила меня пополам, желательно, чтобы процесс был болезненный. Впервые я почувствовала, что моё желание стать вампиром это настоящее жертвоприношение, словно я теряла слишком много. Я поставила обед на стол рядом с локтем Чарли и направилась к двери. «Белла, можешь секундочку подождать?» «А, я что-то забыла?» – спросила я, осматривая тарелку. «Нет, нет, я просто хочу попросить об одолжении». Чарли нахмурился и посмотрел в пол. «Садись, я не отниму у тебя много времени». Я слегка смущенная села напротив него и постаралась сосредоточиться. «Что тебе нужно, папа?» «Ну вот в чем суть, Белла». Чарль ле покраснел. Может, я просто стал суеверным после того, как сбили, пообщался и после того, как он себя так странно вёл весь день, но я тоже причувствую, что скоро потеряю тебя. Папа, не глупи, виновато пробормотала я. Неужели ты хочешь, чтоб я вернулась в школу? Просто пообещай мне кое-что. Я заколебалась, готовая отказаться. Ах, хорошо. ты мне расскажешь, прежде чем сделаешь что-то важное, прежде чем ты сбежишь с ним или что-то подобное. Я простонала: "Папа, я серьёзно. Я не стану поднимать шумиху, просто предупреди, дай мне возможность обнять тебя на прощание". Мысленно съёжившись, я подняла руку. "Это глупость, но если ты так хочешь, я обещаю. Спасибо, Белла", сказал он. "Я люблю тебя, детка". Я тоже люблю тебя, папа. Я коснулась его плеча и затем встала и застала: "Если тебе что-то понадобится, я буду у Билли". Я не оглянулась назад, когда выбежала из дома. Это было слишком хорошо, именно то, что мне было нужно сейчас. Я злилась сама на себя, пока ехала в Лопуш. Чёрного Мерседеса Карлайла не было у дома Билли. Это было и хорошо, и плохо. Очевидно, что мне нужно было Поговорить с Джейкобом наедине. Все же я хотела держать Эдварда за руку, как и раньше, когда Джейкоб был без сознания. Невозможно. Но мне не хватало Эдварда. Я слишком долго пробыла в доме с Элли с днем. Я уже знала, что не смогу жить без Эдварда. Этот факт не уменьшал боли от того, что мне предстояло совершить. Я тихонько постучала во входную дверь. «Заходи, Белла», — сказал Билли. «Поговорить с Джейкобом наедине». Рёв моего пикапа легко можно было узнать. Я вошла. Привет, Билли, он проснулся? спросила я. Он проснулся примерно полчаса назад, как раз перед тем, как доктор ушёл. Иди к нему, дома он ждал тебя. Я вздрогнула, а затем глубоко вздохнула. Спасибо. Я немного помялась у дверей в комнату Джейкоба, не зная, стоит ли мне стучать. Я решила не стучать, надеясь, что тихо, может быть, он снова уснул. Я раздумывала ещё несколько минут. Приоткрыв дверь, я заглянула в комнату. Джейк обжидал меня. Его лицо было спокойно и не выражало никаких эмоций. Измученный, истощённый вид исчез, сменился лёгким смущением. Не было живости и веселья в его глазах. Было трудно смотреть на его лицо, зная, что я люблю его. Это изменило всё больше, чем я ожидала. Я размышляла, неужели ему всегда было так трудно всё это время? Хорошо, что кто-то прикрыл его одеялом, было легче не видеть, насколько сильно он ранен. Я вошла и тихо закрыла за собой дверь. "Привет, Джек", произнесла я. Сначала он не ответил, просто долго смотрел на меня, затем с усилием заставил себя слегка с издёвкой усмехнуться. "Да, я ожидал чего-то такого", вздохнул он. "Сегодня всё повернуло в худшую сторону. Сначала я выбрал не то место, И прозевал лучшую драку, а Сет получил всю славу. Потом Леа, дура, попыталась доказать, что она ту же крутая, как и все мы, и я оказался тем идиотом, кто спас ее. И теперь это. Он махнул левой рукой в сторону, где я стояла и не решалась войти у двери. «Как ты себя чувствуешь?» – проговорила я. «Что за идиотский вопрос?» Немного сковано. «Доктор Клык не уверен, сколько мне нужно обезболивающего, так что действует методом проб и ошибок. Думаю, что он дал мне слишком много». «Но сейчас ты не страдаешь от боли». «Нет, боль от ран я не чувствую», — сказал он снова с издевкой улыбаясь. «Я закусила губу. Я не выдержу. Почему никто не убил меня, когда я этого хотела?» Злой юмор оставил его, и взгляд Джейкоба потеплел». На лбу проступили морщины, как будто он переживал из-за чего-то. "А как ты?" спросил он озабоченно. "Ты в порядке?" "Я?" удивлённо я уставилась на него. "Может, у него и правда передоз?" "Почему?" "Ну, я имею в виду, что он, конечно же, ничего тебе не сделал бы, но я не был уверен, насколько всё будет плохо. С тех пор, как проснулся, я с ума сходил, переживая за тебя. Я не знал, позвонит он тебе? Позволит ли он прийти тебе или нет? Ожидание было ужасно. Так как всё прошло, он злился на тебя. Прости, если всё было плохо. Я не хотел, чтобы тебе пришлось пройти через всё это одной. Я думал, что буду там. Мне понадобилось минута, чтобы сообразить, о чём он говорил. А он всё болтал и выглядел всё более и более неловко, пока до меня не дошло, о чём он говорит. Затем я поспешила успокоить его. Нет, нет, Джейкоб, я в порядке. Слишком в порядке, правда. Конечно, он не злился. Хотелось бы. Его глаза расширились, кажется, от ужаса. Что? Он даже не злился на меня, даже на тебя он не был зол. Он такой бескорыстный, и от этого я чувствую себя ещё хуже. Лучше бы он накричал на меня, но ну, не то, чтобы я не заслужила это, но ну, я заслужила худшего наказания, чем просто крик. Но его это все не волнует, он просто хочет, чтобы я была счастлива. Он не злился, удивленно переспросил Джекоб. Нет, он был слишком добр. Джекоб в следующую минуту просто смотрел на меня и затем резко помрачнел. Ясно, проклятие, рыкнул он. Что случилось, Джейк? Тебе больно? Я не знала, куда деть свои руки и стала искать его лекарство. "Нет", прорычал он с отвращением. "Не могу поверить. Он не предложил тебе ультиматум или ещё что-нибудь в таком роде. Ничего похожего. Да что с тобой такое?" Он нахмурился и покачал головой. "Я вроде как надеялся, что он среагирует иначе. Чёрт его дери. Он хитрее, чем я думал". Так как он это сказал, правда намного злее он напомнил мне слова эдварда сегодня утром в палатке об отсутствии этики у джейкоба что означало что джейк всё ещё надеялся всё ещё сражался и я вздрогнула от этого глубокого удара он не играет ни в какие игры джейк тихо сказала я спорим что именно вот он и делает он играет так же яростно как и я только он точно знает что делает а я нет не вини меня что он лучший манипулятор, чем я. У меня нет такого жизненного опыта, как у него, чтобы научиться таким штучкам. Он не манипулирует мной, манипулируют. Когда ты наконец проснёшься и поймёшь, что он не такой идеальный, каким ты его себе воображаешь. Он, по крайней мере, не пугает меня, что пойдёт и убьёт себя, чтобы я его поцеловала, отбила я назад. Как только у меня вылетели эти слова, я ужасно огорчилась. Стоп. притворили, что я этого не говорила, клянусь, что не собиралась ничего такого говорить. Он глубоко вздохнул. Когда он заговорил, он был спокойнее. Почему нет? Потому что я пришла сюда за тем, чтобы обвинить себя. Ну, это же правда, сказал он просто. Я поступил именно так. Мне всё равно, Джейкоб. Я не злюсь. Он улыбнулся. Мне тоже всё равно. Я знаю, что ты простишь меня, и я рад, что сделал это в конце концов, хотя бы одно я сделал. Я заставил тебя увидеть, что ты любишь меня. Это чего-то достоит. Правда? Не было бы лучше, чтобы я всё ещё ничего не знала? Ты не думаешь, что заслуживаешь знать, что ты чувствуешь, просто для того, чтобы когда-нибудь потом оно не свалилось на тебя, когда уже будет слишком поздно, и ты станешь замужьей вампиршей. Я покачала головой. Нет, я не говорю, что это лучше для меня. Я хочу сказать, что было бы лучше для тебя. Разве это меняет что-то знать, что я люблю тебя? Это всё равно ничего не повлияло. Не было бы тебе проще, если бы я так ничего и не осознала. Он так же серьёзно относился к этому вопросу, как и я, обдумал каждое слово прежде чем ответить. Да, лучше бы ты знала, решил он наконец. И если бы ты не узнала, я всегда бы сомневался, а вдруг бы ты изменила своё решение? Теперь я знаю. Я сделал всё, что мог. Его дыхание сбилось, и он прикрыл глаза. В этот раз я не противилась. Я просто не могла противиться желанию утешить его. Я пересекла маленькую комнату, опустилась на колени у его изголовья, боясь сесть на кровать, чтобы не толкнуть её ненароком и не причинить ему боль, и потянулась, прикоснувшись лбом к его щеке. Джейкоб вздохнул и положил свою руку мне на волосы. Мне так жаль, Джейк. Я всегда знала, что хочу слишком многого. Это не твоя вина, Белла. И не твоя, простонала я. Пожалуйста. Он отодвинулся от меня, чтобы взглянуть на меня. Что? Это моя вина. И мне так ужасно врать, что я тут ни при чём. Он усмехнулся. Глаза не улыбались. Ты что, хочешь, чтобы я отругал тебя? Вообще-то думаю, что да. Он поджал губы, раздумывая несколько серьёзно, насколько серьёзно я сказала. Улыбка быстро промелькнула на его лице и сменилась угрюмой маской. Так целовать меня в ответ это было непростительно? Он словно выплёвывал слова: "Если ты знала, что ничего не будет между нами, возможно, тебе не следовало бы так себя вести, убедительно". Я вздрогнула и кивнула: "Прости меня". «Прости меня! Ничего не справить, Белла! О чем ты думала?» «Я не думала», – прошептала я. «Так лучше бы ты послала меня на смерть! Ты ведь этого хотела?» «Нет, Джейкоб!» – всхлипнула я, сражаясь со слезами. «Нет, никогда!» «Ты ведь не плачешь?» – спросил он, и его голос внезапно снова стал обычным. Он нетерпеливо ворочался на кровати. «Да!» – пробормотала я, слабо усмехаясь самой себе через внезапно хлынувшие слезы. Он... поддвинулся, ступил здоровой ногой на пол, словно собирался встать. Что ты делаешь? спросила я сквозь слёзы. Лежи, дурак, ты сам себе хуже сделаешь. Я подскочила на ноги и прижала двумя руками его здоровое плечо. Он сдался, задыхаясь от боли, откинулся назад, но обхватил меня за талию и уложил на кровать, прижав к своей здоровой половине. Я свернулась около него, пытаясь успокоить глупые рыдания, уткнувшись в его горячую кожу.